Совет звездоплавания только недавно закончил подготовку к приему друзей с недалеких звезд из Змееносца, лебедя, большой медведицы и райской птицы. Эрк Ноур, озабоченный возможной встречей с неизвестной жизнью, распорядился извлечь из дальних кладовых средства биологической защиты. Наконец-то Антра уравняла свою орбитальную скорость со скоростью внутренней планеты железной звезды, и начала вращаться вокруг нее. Расплывчатая, бурая, с отцветом огромной кроваво-коричневой звезды, поверхность планеты, вернее, ее атмосфера, становилась видимой только в электронном инверторе. Все, без исключения члены экспедиции, были заняты у приборов. Температура поверхности слоев на освещенной стороне 320 градусов Кельвина. Вращение вокруг оси приближено 20 суток. Локаторы дают наличие воды и суши. Толщина атмосферы 1700 километров. Уточненная масса 43,2 земной. Сообщения поступали непрерывно, и характер планеты становился все яснее. Эркноур сводил получаемые цифры, собирая материал для вычисления орбитального режима. 43,2 земной массы. Планета была велика. Сила ее тяготения придавит корабль к почве. В беспомощных насекомых на колею превратятся люди. Начальник экспедиции вспомнил страшные рассказы. Полулегенды полубыли о старых звездолетах, по разным причинам попадавших на громадные планеты. Тогда корабли с малыми скоростями, со слабым горючим часто гибли, Рев моторов и судорожное содрогание корабля, который, будучи не в силах вырваться, как бы прилипал к поверхности планеты. Звездолет оставался целым, но хрустели ломавшиеся кости людей. Неописуемый ужас, переданный в отрывочных воплях последних прощальных сообщений. Экипажу «Тантры» не грозила такая участь, пока они будут вращаться вокруг планеты. Но если придется сесть на ее поверхность... то только очень сильные люди смогут таскать тяжесть своего живого веса в этом будущем их пристанище. Пристанище, назначенное им на десятки лет жизни. Смогут ли они выжить в таких условиях? Под гнетом давящей тяжести, в вечном мраке инфракрасного черного солнца, в плотной атмосфере. Но, как бы то ни было, это не гибель. Это надежда на спасение, и выбора нет». Сантра описывала свою орбиту близко к границе атмосферы. Сотрудники экспедиции не могли упустить случая исследовать доселе неведомую планету, находившуюся сравнительно недалеко от Земли. Освещённая, вернее, нагретая сторона планеты отличалась от теневой не только гораздо более высокой температурой, но и громадными скоплениями электричества, мешавшими даже мощным локаторам, показания которых искажались до неузнаваемости. эрк решил вести изучение планеты с помощью бомбовых станций. Сбросили физическую станцию, и автомат доложил о поразительном наличии свободного кислорода в неоново-азотной атмосфере, присутствии водяных паров и температуре в 12 градусов тепла. Эти условия были, в общем, сходны с земными. Только давление толстой атмосферы превышало нормальное давление Земли в 1,4 раза. «Да сила тяжести больше, чем в два с половиной раза превосходила земную. Здесь можно жить», – слабо улыбнулся биолог, передавая начальнику сообщение станции. «Если мы можем жить на такой мрачной и тяжелой планете, то, наверное, здесь уже кто-нибудь живет, мелкий и вредный».